одна строка, да и то в конце она несколько повреждена, и ещё на следующей строке шесть букв. Э -э прочесть можно. Э -э -э я думаю, может быть, вы даже можете прочесть оттуда. Значит, «Новогородиске». «Смирде». Э -э ну, первое слово конечно, опознаёте, «Новгородиске». Окончание «е» тоже вам уже знакомо. Значит, это то, что будет «новгородский». Ну, так сказать, соответствовало бы краткой форме прилагательного. Но сейчас мы вряд ли скажем «новгородск». Хотя теоретически такая форма и сейчас была бы возможна. Но естественно никто её не употребляет. В древности она была возможна. Краткая форма «новгородский», «новгородский». Дальше слово «смерде». То, что, это исторический термин «смерд».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 Да, погублен, да. Ну, попросту говоря, убит. <свист> э -э у Сычевич. Усычевич. Ну, Сычевич это, конечно, ими собственное, это, это э, отчество, это какие-то потомки э, человека, у которого было прозвище Сыч. Прозвище очень популярно в Древней Руси. Если, возьмите фамилию Сычев, которая очень распространена. Э, так что ясно совершенно, что это совершенно нормально для Древней Руси, чтобы были Сычевичи. Э, э, синтаксис здесь немножко особый, который надо знать для древневгородского. Усычевич э, что-нибудь сделано это э, способ э, пассивного оборота, который вообще говоря, значит, Сычевичи сделали э -э, это. Скажем, там, медведь убит у охотника. Это нормальный синтаксис северных говоров. Так что сказано, здесь такая довольно мрачная вещь, что некий человек по имени Жизнабуд убит Сычевичами. Погубление у Сычевич. Так что вот такое сообщение само по себе очень замечательное, но тоже... Э -э, тоже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 Почерк XI века. Это самая древняя из текстовых грамот, ныне, которые мы располагаем. Древнее этого есть только азбука. Э, э, так что это э, 30-е годы, э, по всей вероятности, э, ну, 30-е и 40-е годы XI века. Грамота старше, чем Астромирова Евангелие, первая древнерусская книга. Так что документ совершенно бесценный. Вот от него, он был разорван, но, ну, к счастью, вдоль волокон, и вот остались две строки в нашем распоряжении и маленькие кусочки еще от одной строки снизу и еще от одной строки сверху. Но на сей раз все-таки случай был к нам милосерден. Оставшиеся строки поразительно информативны.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 точнее говоря, до ее анализа правильного песякой кельи, никто не предполагал, что существует какой-нибудь угол славянского мира, где второй полютаризации не существовалась. Теперь мы знаем, что в Дневгородском это так. Ну, естественно, что нужно было проверить все остальные позиции, где, все остальные случаи, где эта полютаризация должна была быть осуществлена, и обнаружилось замечательно, что...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 Но зато как надёжно судьба позаботилась о нас. Потому что если был бы один пример, всё-таки могли бы считать, что, что, что ну, каким-то чудом буква попала другая вместо этого. Но дважды написать один раз Кели, другой Раскелли с правильным согласованием по, по родам и числам в одной и той же строке, сохранившейся тем же чудом, это, вот, как хотите, можете понимать, насколько, какое огромное э -э -э -э, везение для филологической науки. Наумова Елизавета...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 Может быть, умели писать ну, какая-то часть духовенства и какая-то часть князей. Как выяснилось из берественных грамот, безусловно, неверная.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 возможно, написано писцом. Но есть, безусловно, женские письма, написанные рукой той женщины, которая является автором. И, и в немалом количестве. Поэтому идея о том, что можно всех вообще включить в понятие грамотности, тоже возникла, но скорее мечтательная. Так что, правда, конечно, как обычно, таких случаев бывает посредине. Ясно совершенно, что грамотность была довольно распространена. 100% она, безусловно, не достигала, но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 явно не только княжеских, а каких-нибудь боярских, а э, э, есть замечательный документ, э, фрагмент тоже, но очень ценный, где, который звучит так. «Масло купи». Э, э, э, э, э, э, дальше э, оторвано, там, по-видимому, стояло имя. «Отдай грамоте учить, а, де, а, а коней...» э,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 Распространение грамотности несомненно присутствовало. В частности, женская грамотность была, безусловно, на удивительном уровне в сравнении с тем, что мы знаем, например, о городах Западной Европы э э того же времени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 От такого ретроградного исторического движения. Дроженко, Ирина, скажите, пожалуйста, а какие еще были в эти века материалы, то есть, кроме берестиных грамот? Спасибо. Ну, книги писались на пергамене.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 а какие, может быть, вы испытываете эмоции и чувства, когда вам только-только приносят новую грамоту на расшифровку? Спасибо. Ну, это действительно замечательный вопрос тоже, потому что тут самый хороший ответ – это вам заехать в Новгород летом, то есть вот как раз сейчас это тоже будет и чтобы вам повезло оказаться в лаборатории, вход туда, в общем, не запрещен, гостям экспедиции в момент, когда принесут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 e uh драматический момент, когда она погружается в горячую воду и чтобы приобрести эластичность. И все хотят ее быстрее развернуть, но развернуть запрещает, разворачивать раньше, при запрещается, в течение этого часа кипят страсти. Ну, это все совершенно понятно. Так вот, э, привезли грамоту из Старой Руссы э, в момент, когда 26 июля, естественно, происходит праздник Бересты, полностью вся экспедиция в сборе. Чем она занимается? Она, естественно, сидит за праздничными столами и э, отмечает так, как и положено на Руси отмечать праздничь События. И вот грамоту эту приносят. Действительно, её удаётся начерно разобрать в течение примерно часа.